Глава двадцать восьмая. Пар бил в лицо, от чего я на мгновение слеп. Приходилось обходить подозрительные участки, так как даже в воздухе я чувствовал себя довольно неуютно. И редко моя магия слабела, и я проваливался в пустоты почти что доставая до камней. Черт! выругался я, когда в очередной раз припал на колено. Не вспоминай его, а то появится как пить дать! воскликнул Бакетзори. Да они и так кружат, словно стервятники, огрызнулся я, смотря, как крылатые твари снова и снова подхватывают ванну и рвут на кусочки, забрызгивая друг дружку их кровью. А когда я снова споткнулся и опустил взгляд, то меня приметил один из червей. Он моментально вырвался из бурлящей лавы и попытался схватить меня, но не тут-то было. Я отскочил в сторону и врезал мечом по клыкастой морде, отрубив от нее весомую часть. Мерзкий визг пронесся по пещере. А монстр норнул обратно в горящую нору, оставив на камнях подо мной шипящую зеленую пену. Ну и мерзость! Путь по огненной долине занял еще больше времени, чем по снежной. Я брел где-то половину дня. Хорошо, что монстры не решались на меня бросаться. Ну а у кого все-таки хватало смелости, лишались жизни и сгорали в огненной пучине, либо валялись на черных камнях. Ванны вокруг постоянно загорались и исчезали, мучаемые дикой огней. Но потом возрождались где-то неподалёку, чтобы через какое-то время вновь стать либо жертвой чудовища, либо огненной стихии, либо же поплатиться за свои земные злодеяния обеими этими вариантами. Но после я начал замечать полуобнажённых духов. Почему они бродили здесь, терпя муки пламени наполовину раздевшись, я понял не сразу. Было глупо думать, что им попросту жарко, так как это слово вообще не подходило к той атмосфере, что царила в этом круге Дзегоку. А чёрные линии, испирающие тело грешников, лишь подлили масло в огонь моего любопытства. И вот не прошло и 10 минут, как я получил ответ на все вопросы. Подо мной что-то звякнуло, словно столкнулись тонкие металлические пластины, и ближайшего вана разорвало на несколько частей, точнее сказать, разрубило. Где я успел заметить, как в воздухе просветели клинки в форме полумесяца и вонзились именно в чёрные отметины на теле бедняги. Тот не успел даже вскрикнуть. Как третьего головы съехало на пол, а курчавые волосы вспыхнули и стлели всего за несколько секунд. Плохо дело, прошептал я. Другому Ивану повезло меньше. Да, он находился чуть дальше от горящей реки, но клинки достали его и там, однако не убили, а неотрубили ему руку и ноги, заставив пасть на землю со стошным воплем. А через пару мгновений позади меня в ноферосдался знакомый металлический звон. Я инстинктивно прыгнул на камень подальше от лавы и вовремя, так как клинки распороли идущего впереди грешника, половина его туловища завалилась влево, а ноги и часть торса вправо, на чего все внутренности выскользнули наружу и нырнули в бурлящую реку в тот же момент загоревшись. Твою ж мать. Я прижался спиной к высокому валуну, опасаясь выглядывать, надо было срочно придумать. Бежать по воздуху опасно. Клинки появляются со всех сторон, даже с потолка срываются. Если прозиваю, то вместо какого-то ублюдка они располосяют мою тушку. Оставался вариант метаться между укрытиями. Какая ни какая, но все же защита. Я сильно сомневался, что мое щит сможет долго отражать подобные атаки, а проверять, насколько еще сильна моя магия, совсем не хотелось. Жар обжигал легкие, дышать было тяжело, и каждый вдох отзывался болью в горле и груди. Культья все еще ныло. Любое неосторожное движение, из-за которого я ею за что-либо цеплялся, вызывало такую боль, что я готов был быть волком. Отлившийся ручьём застилал обзор, то и дело приходилось вытирать его горячим рукавом, что тоже не приносило особого удовольствия. Ладно, пора действовать. Я осторожно выглянул из-за камня и тут же нырнул обратно, когда увидел клинки, несущиеся в мою сторону. Стояло вновь спрятаться, как заметил, что ван, предыдущий неподалёку, рассыпался сразу на восемь частей. Я невольно сглотнул, понимая, что на его месте легко могу оказаться и я. Но всё же надо двигаться. И мне пришлось выскочить, стремительно промчавшись к ближайшему валуну. Свист металла был слышен совсем рядом. Некоторые из клинков выбили искры из камня, к которому я подскочил, но не более. Всё же чёрные полосы были не на мне, из заклинания или что это такое? срабатывала только на мертвецов. Мне же оставалось лишь соблюдать осторожность и бежать как можно скорее, прячась за камнями. Так прошло ещё около часа. Я пробежал огромное расстояние, по крайней мере, мне так казалось. Позади полохали реки, слышались крики умирающих и металлический лязг. Впереди было то же самое. Однако что-то меня напрягло. Прижавшись к новому валуну, Внимательно посмотрел на сидящего неподалёку Вана, который проделал то же самое, что и я. Чёрт, так он же спрятался? Разве в Дзегоку такое возможно? Грешники ведь не вольны в своём передвижении, так почему у него получилось? Или он такой же, как и я? Но нет, живому здесь не место. Не только мне удалось пробраться настолько далеко. Ответом был вопль того самого Вана, когда камни, на которых он сидел, разошлись в стороны и сомкнулись вокруг, поместив грешника в своеобразный кокон. И уже через мгновение от них струился пар, а темная поверхность начала стремительно нагреваться, краснея и даже белея от адской температуры. Крик бедняги прервался уже через пару секунд, его попросту зажарили живьем. А когда камни вновь рассыпались, то я увидел лишь кости с обгоревшей до черна плотью. Да чтоб вас. Новый свист клинков заставил пригнуться. Я снова бросился вперёд, стараясь оставаться в укрытии всего лишь на долю секунды, но и этого лавушкам хватало. Стоило мне остановиться, как почерневшие камни вздымались, желая схватить меня, но каждый раз у них ничего не получалось, и я воspрял на дном адской пещеры, чтобы через несколько мгновений вновь упасть и спрятаться от летающих клинков. Самое жуткое, что ваны всё прекрасно понимали, но они могли ничего с этим поделать. Их хлеба разрубало на части, либо сжигало в огненных камерах. И даже если кто-то из грешников лишался от первого заклинания всего лишь нескольких частей тела, то второе тут что срабатывало под ним, наполняя пещеру безумными воплями. Я в очередной раз прислонился к высокому валуну и готов был моментально убежать, но ничего не произошло. Ловушка не сработала. Наверное, из-за того, что я живой, или же её здесь попросту не находилось, другие ведь собирались меня спалить. Но неожиданно рядом со мной рухнул Ван, стараясь перевести дыхание. Что ещё больше удивило меня, так это то, что я его знал. Израненное и опалённое лицо было мне хорошо знакомо, ведь я ненавидела этого урода всей душой. "Уса", прошептал я, прислонив лезвие меча к его шее. "Ты?" Он повернулся и удивлённо распахнул глаза. "И то? Не забыл меня?" Это радует. Как я могу забыть того, кто отправил меня в это пекло, хмыкнул дух. Но признаюсь, приятно здесь встретить кого-то знакомого, пусть даже заклятого врага. Не могу сказать того же самого. Мусау Сидди, капитан Ватанаба и близкий друг главы клана. Именно из-за этой сволочи Эмира осталась жизнью. Доброси да это. Казалось, что его это и правда веселило. Можешь убить меня, так, наверное, будет лучше. Хотя бы раз приму здесь быструю и безболезненную смерть. Обойдёшься, зло произнёс я, упирая оружие. Я его не боялся. Да из чего бы? Он был измотан, безоружен и жалок. Что он мне сделает? Накинется? Тогда я его точно убью, и он это знает. Эх. Мусао покачал головой. Жаль. Но хорошо, я приму смерть достойно, как и положено. Что тебе известно о достоинстве? О, протянул он. Поверь, очень много. Кто, как не я, наслышан о предательстве. Мой кровный брат заключил договор с демонами Дзигоку, а я об этом даже не знал. Догадывался, надо последнего надеялся, что всё это ложь. И что с того, нахмурился я? А то он посмотрел на меня серьёзным взглядом, что я не такой. Да, за свою жизнь я принёс миру слишком много зла и теперь расплачиваюсь за это. Но знаешь что? Он вопросительно вскинул бровь. Я согласен с таким приговором. Местные твари предлагали мне стать одним из них, но нет, я не собираюсь терять свою душу в обмен на относительную свободу. Не желаю мучить других ванов лишь бы меня никто не трогал. Я заслужил то, что меня режет. Так пусть же и остальные это пойму. Последнюю фразу он выкрикнул мне в лицо и выскочил из-за камня, раскинув руки. В ту же секунду свист клинков заглушил его на последнем слове. Тело пробило в нескольких местах, и ван упал возле меня. На его лице я увидел глупую улыбку, а через миг камни подо мной задрожали, и пришлось бежать из укрытия, чтобы не стать второй жертвой ловушки, которая поглотила тело бывшего капитана Ватанабы. Как странно устроена жизнь. Никогда бы не подумал, что смогу поверить словам такого урода. Но есть что есть. Жар усиливался. Магический кристалл побледнел ещё сильнее и потерял практически все прожилки. Это означало, что я почти добрался до цели. Вот только как это понять? Голубая лента всё ещё указывала куда-то вдаль, где бушевало пламя и из дыр в каменных стенах извергалась лава. Не думаю, что мама и отец спрятались в одной из них. Скорее всего, они где-то на последнем круге, там, где не нужно метаться в панике, уворачиваясь от клинков и спасаясь от ловушек. Осталось лишь найти подобное место. Сокико. Голос Бакета Зори был уставшим, хотя что ему Я ведь прыгаю от булыжника к булыжнику. Да, дружище, я присел за новым укрытием, которое не собиралось меня сжигать. Сандаль чуть высынулся, и тогда я увидел, насколько измученно он выглядит. То ли укачало, то ли от духоты, или же все вместе. Мне кажется, я не смогу добраться. Про бормотал он, от чего я слегка опешил. Знаешь, в этом теле меня никогда не тошнило. Даже интересно, как бы это выглядело. Но сейчас я готов остаться здесь и немного поспать. "Ты это серьёзно?" хмыкнул я доставка Мооса. "Мог же сразу сказать, что хочешь пить. Ну зачем комедию ломать?" Увидев бутыль сандаль знатно приободрился. От былого убиенного вида не осталось и следа. "Я ведь должен тебя поддержать", весело отозвался тот, "не дать твоим мыслям уйти в даль". "Ага", произнёс я и чуть пролил на него сока. Напугал меня до чёртиков. Вот не надо говорить, а он не успел он закончить фразу, как слева от нас послышался ехидный голос. Ну здравствуй, парнишка. Давно не виделись.